Очнулся я в тот момент, когда все тело пробило резкая боль. Такая, что сковала все мышцы. Очень похоже на электроудар, не раз попадал, зная, что это такое. Только тут били разной мощностью. Отпустила вскоре, хотя тело еще билось от последствий. Мелко сокращались мышцы. Однако брать под контроль тело это даже помогало. Я открыл глаза, пытаясь осмотреться. «Все, это новое тело и новая жизнь. Вот и хочу узнать, куда попал». Заказывал попадание в магический мир, а тут услышал голос, да еще с таким берлинским акцентом. С этим подопытным на сегодня все. Пока его в процедурную, изучим последствия эксперимента. Давайте следующего. Ту женщину на шестом месяце беременности. Я хочу знать, какие будут последствия для плода. Что дальше, я не услышал, потому как лежанку, похожую металлическую, на которой я лежал, куда-то покатили, светильники мелькали над головой. И я, к слову, был привязан к лежанке, уже разобрался. Да что это? Даже обручем была зафиксирована голова. Я мог только глазами шарить. Завезли в помывочную, где омыли под напором из шланга. Тело, извините за подробности, обделалось. Поэтому, видимо, и железные кушетки, мыть удобно. Там накрыли простыней, что медленно стало намокать, впитывая воду, и повезли дальше. А вот и палата. Светлые стены, двое громил в белых халатах со скучающими лицами, что оставили меня в палате, в которой, похоже, еще кто-то был, и все. Эти двое ушли, тут же я услышал вопрос хриплым голосом. «Гена, ты как?» Спрашивали откуда-то с головы. «Не помню, кто я. Мозги выжгли? Бывает, тут у окна раньше Вилли лежал. Английский солдат. Ему тоже выжгли, пока не умер. Тоже никого не узнавал. Это я тут сторожил, уже месяц держусь. И закаркал, пока я не понял, что тот засмеялся. «Опиши мне, кто я». Попросил я, и пока тот это делал, не так и много знал. Видимо, делиться личной информацией тут было не принято. Я углубился в воспоминания. Куда я попал, ранее догадался. Снова война с немцами. Просто у меня существовала теория, что если перед перерождением думать о том, куда хочу попасть, то шансы высокие, что получится. Как видите, опыт вышел неудачный, попал в ВОВ. Вот выясняю, в кого попал и где я. А пока пишу эти 60 лет, что прожил на той земле или в космосе на своей станции. Извините, но я больше не выдержал. Стоп, погодите, тут интересная информация от соседа промелькнула. Поэтому отвлекся от воспоминаний и с удивлением спросил. Что значит калека? Так ног у тебя нет. Под разрыв снаряда попал, рассказывал мне воевал в прибалтике у границы десятая стрелковая дивизия твоя стояла на третий день в плену очнулся тяжелораненый ампутация вот немцы тут в лаборатории и ставят опыты а потом наши тела закапывают что на нас тестируют не знаю я не медик но заставляют пить какую то синюю жидкость а потом током бьют и анализы берут Многое стало ясно, почему браслеты чувствовал на кистях рук и на ногах выше колена, а что ниже ничего не чувствовал. Думал, затекло, а оказалось, ног-то нет. Да, ситуация. Ничего, разберемся. Немцы действительно легко и просто избавлялись от военных инвалидов. Зачем кормить и ухаживать, как тут можно их использовать для дела и потом утилизировать? Теперь понятно, куда девалось большинство таких покалеченных после первых дней войны, попавшие в руки немцев. Ладно. Находимся мы в Австрии, в секретной лаборатории на территории концлагеря. Вход в эту лабораторию один, выход только вперед ногами. Попал я в тело Геннадия Струева, лейтенанта-минометчика. Вроде как 20 лет. Сейчас конец осени 41 середина ноября. Струева недавно привезли в концлагерь и сразу в лабораторию. Тут уже неделю. Это все, что знал Петя, так представился сосед. Он ротный старшина, обеих рук нет. Кормят санитары с ложечки. Кроме нас двоих, в палате еще семеро военных инвалидов. Все из наших, но сейчас под какими-то лекарствами. Двое в бреду бормотали. В общем, мне нужно ждать два дня, пока не запустится хранилище. И потом еще пять, пока не получу доступ к пяти амулетам, что там хранятся. Ну да, я модернизировал все свои аурные хранилища. Некоторые даже заменил. Так что имею более совершенное, моя личная разработка. При создании магических амулетов я использовал свои знания биоинженера, что серьезно подняло технологии в магии. Открыл новое в магии. Настолько новое, что на меня начали охоту. И вот с радостью пришлось бежать. Почему с радостью, объясню позже. А пока, если коротко, то вот моя история жизни. Скучно, сразу скажу. Интересны были только исследования. В общем, когда я встретил Тарасова, мы почти два месяца прожили в Варшаве. Я квартиру снял. Выращивал ему руку. Ногу и остальное восстановил сразу за пару дней. Там же тот шесть наложниц нанял. Зарплаты, что я собирался ему платить, подобные траты позволяли. Монстр половой. Дальше на орбиту и на границу Солнечной системы, где у одной из планет, у ее спутника, и развернул за два месяца станцию. Тарасов без шуток учил меня новому. Нейроком я ему выдал. Тот такие еще не видел, менее мощным пользовался. Через два года заработал первый портал, и мы начали искать новые миры. Находили и много, включая магические и миры будущего. Кстати, наши порталы немного по другим принципам работали. Я магия и биоинженерия их усовершенствовал. Так что даже были на контакте с двумя учеными, Артемами Райновыми. Один там пока профессор, второй уже академик. Последний за 4 года догибели станции со всеми, кто там был. Тут тоже не допустили такого. И мы поделились своими наработками, и они при совместной работе трех научных центров. У нас с Тарасовым свой. Вот и получается три. Мы шагнули далеко вперед в изучении порталов. Так что в шести магических мирах, куда у нас были окна, я нанимал учителей магов лучших. Они переходили к нам на станцию. Теперь переход безопасный, не убивает их портал. Это одно из моих изобретений. Эти маги учили меня. Так что и в магии я научился немалому, развивая эту науку дальше уже сам. А причина бежать не только в том, что я многое знал, но не всем делился, и правительства тех государств с научными центрами, которых мы сотрудничали, решили, что хватит нам одним работать и пытались нас с Тарасовым забрать к себе похитить. И я закрыл порталы. Нет, не так. Я закрыл возможность поисков новых миров. То есть. Поставил магический блокиратор, чисто на магии, и портальное оборудование во всех мирах перестало работать. Нет, они работают, но окна уже не открывают, и тени могут вернуться даже в те миры, где уже бывали. Что уж говорить по новым мирам. В общем, обломал я им все. Хватит протыкать пространство и уходить в параллельные миры. Этот путь теперь закрыт. Блокиратор мощный, 6 лет делал самовосстанавливающийся, свое питание там. По моим прикидкам, с тысячу лет точно проработает. Тарасов здорово помог по основам, дальше уже на магии все делал, адаптировал. Идея моя и исполнение мое. Тарасов, кстати, тоже на перерождение ушел. Да, порталы закрыты, посещать другие миры можно только вот так, с перерождениями. Самое важное, мы обнаружили работу порталов чужих, с полсотни групп инопланетян. У них порталы на основе биотехнологий и у нас, потому и смогли навестить. Две трети уничтожили тактическими ядерными зарядами, закинув к ним. Профессор их наделал, а других изучали. Как и они, над людьми ставили опыты, еще живых препарировали. Неприятно, но надо. Я им эти два месяца до сих пор поминаю». Проверка показала, что блокиратор работал как надо. Собственно, я его и создавал против инопланетян. Не всех мы выявили. Работали те в разных мирах и похищали людей. Находили тех, у кого аурное хранилище. А тут все, их порталы блокированы. А так как на нас начали охоту, через порталы на нашу станцию высадили штурмовые группы, то я включил в зону действия глушилки и их порталы. Мы совместно с профессором взорвали нашу станцию со штурмовиками. И вот оба ушли на перерождение. А блокиратор не на станции. Он вообще не в одном из миров, а в пространстве между мирами. Как вам моя жизнь? Ну да, ну очень интересно прошло, но и очень скучно. Почти все время на станции. Ну и на планете бывали на пикниках. Часто брали билеты на круизные лайнеры. Отдыхали, один месяц обязательно отпуск. Но за 60 лет как же все это надоело. Я не такой фанат, как Тарасов, поэтому с немалой радостью ушел на перерождение. Теперь что там с собой сделал, как подготовился? Ну, аурное хранилище, модернизации не такие сильные. Просто они стали крепче, сорвать сауры даже случайно уже невозможно. Двое суток подождать, и открываются сразу на тонну, золотая середина. Потом пять дней ждать, пока откроется спецхранилище с пятью амулетами. Кач 20 килограмм в сутки. Как не бился, выше не стоит, повреждения ауры можно получить и разрушить само хранилище. Может пойти в разнос. Да, я в курсе, есть многоразовое хранилище с опцией управления големами. Поставил одно и пользуешься, часто умирая. Только оно оказалось немногоразовым. Для начала перерождение с ним наносит вред ауре. И потом они конечны не больше 30 раз. А Лучше вот так. Одно перерождение, одно хранилище. Что по амулетам, то все они без безуровневого класса. У меня 9 аурных хранилищ. Через двое суток запустится первое, и везде все одинаково. Это были универсальные личной защиты, универсальный лекарский, универсальные сканера, амолет зарядки и безразмерного хранилища на 2000 тонн. Причем полная и без привязки. У кого в руках, тот и может использовать. Внутри место занимает космическая станция пятого поколения. Малая. 1400 тонн. Свернутые модули и на 200 тонн оснащения. Запасные порталы, хотя работать они не будут. Разного оборудования, малые космические суда, глайдеры. Даже пара боевых космических истребителей, пара мехов и боевых роботов. Натаскал из развитых миров. Амулеты и магическая мастерская. Ну и копии запасов моих наработок в магии. Чтобы тут с нуля ничего не делать, не плести плетение, потом копировать их. Все сделано. Терять эти наработки во всех следующих жизнях я не желал. Много сил в них вложено. Да, в принципе, все. Буду отдыхать и жить. А тут такое попадание. Придется постараться, чтобы выжить. Хотя смогу. Как видите, приключения у меня интересные ожидаются. Но и к новой жизни я неплохо подготовился, раз порталы теперь не работают. Все свое ношу с собой. Однако не скажу, что буду активно применять. Поднадоели они. Для будущего держу. А в ближайшее время принципиально использовать не буду. Так оно интереснее пережить все то, что сейчас со мной происходит. Может, лет через 40 разверну станцию, буду использовать, что там есть, но не раньше. Я просто на все забил. Даже то, что стал ученым-исследователем. Очень хочу жить. Просто жить и радоваться бытовым мелочам. Черт, я хочу познать первую радость отцовства. Уже, наконец, морально подготовился к этому. В прошлом мире мне не до того было, и я избегал такой ответственности. Весь ушел в работу. Где время на ребенка и его маму? А тут все шансы стать отцом. Об этом всем я размышлял, пока сосед бормотал свое. Видимо, так держался на краю пропасти, чтобы не упасть в отчаяние и безнадегу. А то и с ума не сойти. Я поддерживал его репликами. Но все же больше размышлял. Анализы брали. Потом, когда соседи начали приходить в себя, кормежка была, каша и напиток фруктовый. Не понял, что это. Санитары кормили. Не особо аккуратно, но потом протирали влажными тряпками. Мыли пол, многие под себя делали. Тут, похоже, кафель омывали. Все привычно делали. Те явно не первый месяц тут, уж не брезгливая. С соседями пообщался. В палате царила безнадега. На следующее утро на новое исследование. Заставили выпить из колб две жидкости, красная и сиреневая. Потом отстегнули кандалы, сняв с каталки, и уложили в ванную, пристегнув тут руки наручниками, голову обручем, но обрубки ног не стали. Дальше датчики к телу и начали подавать в эту ванную жидкость по трубам. Это не вода, чуть тягуче, какой-то гель. На лице маска дышать мог и лежал на дне. Вот тут и начались эксперименты. Подавали ток. Да куда мощнее, меня аж выгибало. Это было страшно и больно, но был один плюс. Когда такой удар током был, я запустил инициацию. И она прошла. Жидкость удержала ману, и, кстати, даже получше, чем в воде проводить. И защита. Правда, датчики с тела растворились, не выдержали выброса маны, и наручники разъела как кислотой. Главная маска повреждена, я чуть не захлебнулся. Немцы засуетились, успели вытащить. Начали изучать это, а меня на каталку пристегнув и в процедурную. Два часа анализами мучили. Даже проводили операции. Вырезали из ног и рук на животе куски мышц, потом зашивая. Так вот, что те изучали. Они развивали мышцы, розовое и красное волокна. Отстегнув, фотографии делали, я воспользовался этим и сплел детскую сетку. Накинул на себя. Надо, а то во сне ману не удержу, потечет из меня, а это может меня убить. И даже успел сплести легкое плетение климат-контроля, запитав от источника. Тут очень холодно, и первое, что хочется, согреться. На этом все. Снова на каталку, пристегнули и в палату, где услышал вопрос Петра. «Ты как, Гена, живой?» «После ванной мало кто выживает. Все мышцы перекручены». «Да, тяжело было, но что-то не так пошло. Прервали издевательства. Вырезали из моего тела часть мышц, гады. Кажется, они так развивают мышцы, чтобы сделать людей сильнее. Солдат своих, например». «Вон оно что!» – протянул один из соседей. Петр тоже что-то матерное вякнул. Двух других соседей забрали, и мы ждали, вернут их живыми или нет. Не вернулись оба, новых принесли. Знакомились с парнями. После завтрака следующего дня я всего пару часов в палате и пробыл, и еще час как обед прошел. Мою каталку выкатили, там отстегнули, хорошо укутав но руки спереди наручниками сковали, и в коконе одеял, увязанном веревками, понесли наружу. Холод ударил по легким, тут уже снег был, легкая вьюга. Но погрузили в машину санитарную и повезли куда-то, как оказалось на аэродром. Похоже, последствия выброса маны так заинтересовало немцев, что те перевести решили в какую-то другую лабораторию. Это прикидки, я не в курсе. А тут, пока везли к аэродрому, вдруг магическое зрение заработало. Поиграв им, включая и выключая, так надо, скрестив руки на животе, чтобы указательные пальцы друг друга касались, и стал плести как можно быстрее боевое плетение воздушных лезвий. Занимался этим, пока везли. Потом, пока санитары подняли в самолет, это был санитарный шторх. Со мной только ученый-исследователь и пилот, и пока летели куда-то. Да уже через 10 минут, как взлетели, я закончил с плетением. Самолет бросало, не самое лучшее время для полетов, но летели уверенно. А тут, как закончил плетение, то сразу использовал. А что, источник полный, медитировал еще пока в палате лежал, заполнив. Вот так сформировал два удара, и головы ученого и пилота полетели с плеч. Третье плетение разрезало комок одеял с веревкой, так что освободился. Тут даже, скинув себя обрезки одеял, и четвертым плетением разрубил цепочку наручников. Теперь у меня на кистях рук стильные стальные браслеты. Но это, откинув голову ученого в сторону, позволило доползти до кресла пилота. Самолет уже набок валился. Тот в ручном управлении вел машину. Да и не было тут автопилота. Однако протиснулся мимо кресла пилота, двигаясь на культяпках, и взял управление. Выправив машину, дальше с трудом забрался на колени пилота, головой почти упираясь в стекло фонаря сверху, и, развернув машину, полетел на юг. До этого маршрут на север проложен был. Улететь я собирался подальше, пока топливо не закончится. Отстегнув планшетку у пилота, одной рукой действовал, вторая на штурвале. Снизился, тут болтало меньше, высота метров сто, и дальше вот так летел. Сердце бешено билось в груди, я аж в поту был, хапнул адреналина, но освобождаться нужно было. Мало ли куда привезут и разберут на детали. Ну и поглядывал на датчик топлива, бак пока полный был. Судя по карте, концлагерь рядом с горами, не так и далеко от границы Швейцарии, а летел на юг в сторону Венеции. Топлива хватит, даже чуть меньше половины бака потрачу. Мне бы куда потеплее, пока ноги отращиваю. Потом отомщу немецким ученым, уничтожив все их лаборатории при концлагерях. Еще узнаю от выживших координаты других таких научных центров и их навещу. Ну а потом к нашим и честно довоюю до конца войны под личиной Гены Струева. В прошлый раз не получилось, хоть тут попробую, мне интересно до венеции не добрался день еще был но ничего сел на дорогу тут грунтовая позволяла. сверху увидел что пустая вот и вытолкнул сначала тело сопровождающего голову следом потом и обнаженное тело пилота комбинезон его снял да залит кровью но не страшно все равно надел другой одежды не было и вообще все ценное снял с обоих тел Там же шлемофон на голову и, снова устроившись в кресле пилота, пристегнувшись, взлетел. Сложно без ног, до педали не достаю, так я использовал кусок носилок, на которых ранее лежал, отломил ручку. Хватало дотянуться и нажать на нужную педаль. Недалеко улетел от той дороги километров на двадцать. Сел на лугу у опушки рощи. Я тут пару кругов сделал, визуально никого не обнаружил а пока скорость имелась, заехал в лес. Мотор уже заглушил, винтом ничего не рубил. Хоть какая-то маскировка. От самолета я пока не планировал избавляться. Дальше прибрался и изучил сумку ученого, точнее портфель. Отложил папку с исследованиями по мне, но, к счастью, нашел бутерброды с колбасой, пять штук. Вот два и съел. Пить хотелось, но воды не было. Дальше лег на носилки и, накрывшись обрывками одеял, постарался уснуть. Завтра запустится хранилище. Поставлю кач и уберу самолет. Мне инвалиду без него никуда. Топливо потом добуду. Ну и машина нужна. Уже на первое место выходит по надобности. Увидим. А так оружия нет. У сопровождающего его не было. У пилота тоже. Он вообще пилот транспортной авиации при больнице ближайшего города. Видать, использовали ближайший борт, что тут был. Так торопились меня куда-то доставить. Мысли постоянно бегали. Климат-контроль от холода прикрывал, да и одеяло теплое. Укутал обрезками ноги и остальное. И долго не мог уснуть. Даже еще один бутерброд съел. Открыл дверь и отлил, хотелось. И снова лежал, пока не уснул так время быстрее идет. Проснулся, похоже, на рассвете. Светло было. На момент, как я уснул, уже часа два как стемнело. Так что, снова открыв дверцу, сделал свои дела, заодно осмотрелся. Рядом вроде никого, и это хорошо. Да, меня приперло по-крупному. Ничего, свесился через дверной проем и сделал свои дела. Потом обрезком одеяла подтерся. «Уж извините за такие подробности, но жизнь военного инвалида нелегка. Не люблю слово «калека» и стараюсь его не применять». До обеда ждал, пока хранилище не запустилось. За это время успел сплести еще два плетения, простенькие. На начальном периоде нужны сканера и малого лекарского. Оно тоже нужно. Убрал застарелую простуду и подлечил раны на руках. Были и такие. Даже пулевое ранение в грудь. Но все же нужно полноценный, средний, универсальный целительский амулет. Им даже ноги выращу. Поэтому пять дней ждать. Пока же настроил кач, тот пошел, прибрал все нужное, выбрался наружу через дверцу, спустившись по скобам на стойке шасси. А руки крепкие, это хорошо. В свое не вляпался и убрал самолет в хранилище. Как раз ушел, осталось едва 40 килограмм. Вот так, собравшись, земля холодная, сырая. В комбинезоне летчика прохладно, хотя даже из его надел, а штанины завязал узлом под культями. И, опираясь на руки, кидая зад вперед, так и двигался прочь от рощи. Нет, мне точно нужна машина. Я не был голоден, последний бутерброд недавно съел, но жажда уже край как мучила. Это становилось острой проблемой. Кстати, карта была небольшой, но до Венеции ее хватило. А вот дальше нет, и надо сказать, улетел я как раз за границы карты, и где нахожусь, представляю слабо. То, что это Италия, факт, но есть ли тут города или нечто подобное, выясню по факту. Дополз до полевой дороги, а тут метров триста. По следам определил, телеги и автомобили ездили, но редко. А теперь нужно найти источник воды и наземный транспорт. И я надеялся, дорога поможет мне. В самолете топливо километров на 70 от силы. Побережем его. По дороге я мало двигался. Обрывки одеяла достал из хранилища, постелил и сидел на одних и кутался в другие. Зачем силы тратить? Стоит просто подождать, пока кто-нибудь не проедет. Причем это Италия. Она воюет против моей страны. «Итальянские солдаты сейчас в Союзе. Я даже гражданских жалеть не буду. Мне свое выживание важнее, чем их жизни». Поэтому сомнений не ведал, когда через полчаса увидел повозку, на которой ехало трое, два коня тянули. Все трое в рясах. Монахи, да еще католические. «Этих еще не хватало», — пробурчал я. Однако и слову своему не изменил. «Валить всех, кто стоит на моей дороге к здоровью!» Три плетения снесли головы с плеч, и те покатились по дороге. Лошади, к счастью, не понесли, остановились, когда я заступил им дорогу. Так что переполз к повозке, со второй попытки забрался наверх и скинул вниз три тела. Монахи все же с волочами оказались. Ни еды, ни воды. Видимо, недалеко ехать было. Вообще ничего ценного. Хотя нет, у двоих золотые персни с камнями. У третьего четкие янтарные и наручные часы. Кресты не тронул. Трофеи, тем более эту касту католических священников, я жуть как не любил. В основном войны из-за них идут, подсуживают из Ватикана. Учите историю, как говорится. Обшарив тела, снова поднялся на повозку и, хлестнув поводьями по крупу левого коня, покатил прочь. Тела я не прятал, не собираюсь тут задерживаться. По счастью, через километр речушка была, съехал с дороги и до берега. Там сполз на землю и напился воды, даже запас сделал литров 10. Холодная, зубы ломит, температура близка к нулю. Надеюсь, уйду южнее, теплее будет. Тут хоть снега нет, как в Австрии было. Холодно и сыро. Плетение климата едва спасает. А что дальше? Проехал по мосту и километров через пять выехал на трассу, явно между городами. Поток транспортный, не сказать, что большой, немало путников пешком шло, даже семьями. Но все же было. Я встал на обочине и просто сидел в повозке, кони отдыхали. И сканером изучал содержимое машин, что проезжали мимо пока, наконец, не увидел то, что нужно. А то мимо проехал развозной фургон. В кузове коробки с печеньем. Явно с фабрики по магазинам развозили. Всего треть от объема осталось. С трудом, но пропустил. Жить пять дней на одном печенье — это еще та каторга. Фургон модели Citroën был. Явно частники. А вот через 20 минут появился грузовичок, по сути, полуторка местного разлива, модели Fiat. Кузов крытый, кабина с крышей, но боковых дверей нет. Старичку лет 20 уже, но вот коптит еще. А в кузове чего только нет. Явно мелко мелкооптовая перевозка по магазинам. Тут были и разные консервы, и сыры, крупы, мешки с мукой, солью и сахаром. Даже такое же печенье, как в Ситроэне. Вот чая, овощей, колбас или чего подобного не было. Видимо, они на тех складах были однозначно брать. Там даже галеты были и банки с томатами. Так что, когда сблизились, точнее, мимо проезжали, то отработал плетениями, и, настегивая лошадей, пришлось будить. Они стоя уснуть умудрились. Нагнал уже дергавшуюся машину и ухватился за плечо трупа без головы и выдернул наружу. Упал под колеса, а я одним прыжком запрыгнул в кабину, дав газу, чтобы не заглох мотор да выключил скорость, разобравший, что тут и как. Ну и вытолкнув второй труп через проем с места пассажира и погнал прочь. За всем этим наблюдало несколько свидетелей, таращились, открыв рты. Путники пешком шли, включая одну семью. Я же проехал мимо и покатил прочь. Запас еды сделал, нужно где в лесах укрыться и начать отъедаться перед излечением. Пять дней ожидания, мне есть чем заняться. Ну а что, пока ждал нужную машину с грузом, изучил трофей с монахов. С перстней достал камни, рубин довольно крупный и алмаз необработанный. Оба я огранил маной, причем алмаз как накопитель. Мне нужно много маны, пока ноги выращиваю. Уже начал потихоньку сливать ману в него. А вот рубин отлично подходил как носитель информации. Немного отвлекусь. Пока на максимуме, что мог выжить мотор этого старичка, километров 50 в час, катил прочь, поясню. У меня есть амулет безразмерного хранилища, полный всякими ништяками. Включая амулетов разных направлений и заготовок плетений для их создания. Вот только этот медальон я собираюсь убрать на дальнюю полку. Лет 40 к нему не прикасаться, а то знаю себя. За одним полезешь, потом другое надо, и все. Активно пользуюсь всем, что там накопил. А там все есть. Поэтому идет лень, нет саморазвития и остального. Теряю интерес к жизни, устаю от нее. Я себя знаю, точно запущу. А тут и жажда жизни, и жажда мести. Мне нужен амулет медальона хранилища? Буду делать с нуля. Займу себя, пока выращиваю ноги. Ноги выращу месяца за два, как раз и медальон сделаю. Точнее, плетение для него, основу-то пока нет. На это время хватит работы. Тон на 500, и другие амулеты также делать буду. Напомню, тот, что в хранилище через 5 дней появится, для меня закрыт на 40 лет. И техникой только местной пользоваться, никаких глайдеров, а то весь интерес пропадет. Вот так и ехал. Просто примите к сведению. Что по убийствам местных, то я закончил на тех двух, что на этом грузовике катили. Я все, что нужно, добыл, и в бессмысленных смертях больше не вижу нужды. Поэтому свидетелей не тронул. Все, между мной и жизнью пока никто не стоит. Если найдут, где я устроюсь, другое дело. Но сейчас и да, просто не нужно. Поэтому и катил прочь. В баке половина объема, хватит километров на 150. Я долго ехал, проезжая городки, останавливался поесть. Убрав то, что может испортиться, печенье и сахар, он влагу набирает. Килограмм на 40 и вышло, хранилище полное. Пусть дальше качается. Кстати, нашел путевой лист. Я итальянского не знаю, но, судя по нему, маршрут проложен к двум магазинам с одним названием. И машина числится за этими магазинами. Стало ясно, что по своим точкам развозит Когда стемнело, крупный лес попался. Заброшенную дорогу сканер показал. Свернул на нее, смог заехать метров на 200 и там встал. Не проехать. Дерево выросло на старой дороге. Дальше перебрался в кузов. Непростое дело. Борт я не открывал. Через него перевалился. Закрыл тент изнутри. Тут часть припасов переложил, чтобы лечь можно было. Поел. Дальше две медитации, сливая ману в алмаз-накопитель и лег спать. С утра начну создавать полетение для амулета-хранилища.